Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно, тут с вами еще один едет. Вернер удивился. Куда? Куда же он едет? Ах, да. Еще один? Кто же это? Солдат молчал. Действительно, в углу кареты в темноте прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое. При косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. усаживаясь верннер толкнул ногою его колено извините товарищ тот не ответил и только когда тронулась карета вдруг спросил ломаным русским языком запинаюсь кто вы я верн присужден кповешению за покушение на нн а вы я ян сам меня не надо вешать они ехали в чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть. И до конца до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь. «А что вы сделали, Янсен? Я хозяин, нарезал ножом. Деньги крал». По голосу казалось, что Янсен засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсен также вяло отобрал руку. «Тебе страшно?» — спросил Вернер. «Я не хочу». Они замолчали. Вернер снова на нашел руку Этонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсен больше не пытался. В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, Гео дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух. И от этого в маленьком душном, движущемся ящике весна чувствалась еще сильнее, чем снаружи. Корета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад, Казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет, потом вдруг после одного поворота потемнело, и только поэтому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к Эсскому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вера дружески билось а такое же живое согнутое колено жандарма. И трудно было поверить в казнь.